Вера в невозможное. Над толпой, оседлавшей причалой и набережную Оливейн, родился и скончался исполинский вздох, когда траулер кунно перевернула и затянула под пенистый полог волны убийцы. Четверо членов экипажа, 31 взрослый и два ребенка, все умерли вместе с этим синхронным «Ах!», словно получили одинаковую надгробную эпитафию. Арны, дорезив в глазах всматривался в колышущийся горизонт, его жгли десятки чужих взглядов, и в каждом ощущалось то самое Ах. Наконец мальчик повернулся к ребятам и отыскал притихшего Андеша. Ты же сказал, они покинут ли Лихейм? Они покинули, согласился Андеш, не вполне понимая, чего от него хотят. «Ты чертов дурак! Сказал, что они покинут Лилихейм!» Глаза Арны покраснели от обиды и злости. «Арны, прекрати! Он не может быть за это в ответе!» Арны, как зачарованный, уставился на Диму. «Ты-то чего лезешь? Стоило тебе с семейкой появиться в Лилихейме, как все пошло под откос! Вы притащили все это дерьмо!» Дима умолк. «Да, они приехали сюда». В отпуск ли по делам неважно. Но действительно ли они причина этих кошмаров? Умом он понимал, что никто из Хигай не имел отношения к трагедиям Лилихейма. И сразу же пришла неуютная, будто чужая мыслишка. А может, виноват только ты? Ведь именно ты разбил ту жуткую статуэтку, которой поклонялся шакальник. Ты погубил целый городок. Целый! «Городок!» Толпа понемногу редела. Люди расходились, пытаясь сообразить, как им быть дальше. Многие двинулись к муниципалитету, только чайки продолжали захлебываться криками. Франк, которого тоже одолевали тяжелые мысли, сделал шаг и ударил арна Кулак впечатался тому повыше левого глаза, заставив Петерсона отступить и охнуть. «Если кто-то и виноват, Арне, то все мы!» — бросил Франк. «А вы виноваты?» — спросила Фрида у сестры. То ли они были на одной волне, то ли еще по какой-то причине. Но Дегни тоже вспомнила их визит к шакальнику и чем он закончился. «Только Фриде не обязательно знать об этом». «Ну что ты? Твоя сестра Ангел?» — сообщила Дегни а ее друзья — примерные херувимчики. «Врешь ты все», — заключила Фрида и засмеялась. Арне потер лицо, как совсем недавно делал Эджил. Неожиданно расхохотался и бросился собирать всех в объятия. «Батя сказал приглядеть за вами, а Арне Петерсон всегда слушает своего папаню». Он выдавил смешок, и его глаза покраснели еще больше. «Капитан Кунны не мог утонуть!» Уверен, он сейчас гребет к берегу и нежно-нежно держит свою женщину за волосы, будто тащит в пещеру. Арнер рассмеялся еще громче, а потом почти с мольбой посмотрел на Андеша. «Только не говори мне ничего! Только не говори, пожалуйста! Пожалуйста!» Его слезы выходили по-прежнему легко, вместе со смехом.